Глава 17 Нашествие. «Они китайцы были, что за Нхао такое? Нхао слышала привет, по-моему, китайоз», — сказала Лиана. «Китай на другой планете, дорогуша, мало ли что тебе слышится», — проскрипел папаша Кац. — Нхао у древних переводится как «большая пещера с офигенно длинными сосульками и вонючими серными источниками», — сообщил Архимед. — Ну, так бы сразу и сказал, теперь мне все предельно ясно. А какие еще названия ты знаешь? — спросила его Лиана. — Ксар — Припять, по-нашему, дословно неглубокая выгребная яма. Резар — морг. А опять же, про честь описания, то жидкая отрыжка прямой кишки. — Не согласен. Возмутился Череп. «Вполне себе нормальный бункер, ну и описание у них. Чуры, петушки, грязный погреб». «Что-то в этом есть», — согласилась Кобра. «Это все?» «Нет, Лзан, Спартак, жуткая дыра на выселках», — рассмеялся Архимед. «Хотя бы честно сообщают, что у них в итоге получилось». «Наши никогда не признаются, я вот жил в Хрущевке, какое-то в время впечатление такое, что ее из прессованного кактона воздвигли!» Горько ухмыльнулся папаша Кэтс. «Вот где говно-то! Интересно, как бы ее древние охарактеризовали!» «Мерзкая дребезжащая палатка! Шумящий сарай!» «Любимому нагоду от кремлевских мечтателей!» сплюнул на пол ползнахарь. «Вот-вот!» поднял указательный палец череп. «Э, «Тогда бы ты уже не уехал пости белых медведей, но если бы ты это сказал чуток пораньше...» «Чего, я совсем слабоумный. Раньше, кстати, сталинские дома были вполне себе ничего», выкрутился папаша Кац. «Старичок», — улыбнулась Лиана, — «я с тебя тащусь. Ты в Израиль не хотел уехать?» «Чего мне там делать? Одна пустыня кругом и жага. Я так не люблю, мне милее бегёзки!» «Опять же, работа физиком-теоретиком очень удобно подначила его Лиана. «Знай себе, теоризируй, да? Пошёл бы тогда в гидромецентр работать, они там вообще ни за что не отвечают. Высунул рыло в окно, раз по-быстрому нацарапал кракозябру и в эфир. Всё, на сегодня свободен». «Достаточно пальчик об слюня, ветер уже знаешь, температуру тоже, посмотрел, чем люди идут, и все». «Я бы пошел, да там своих теоретиков хватает, да пиджаки они не люблю носить шейными флотками», — покачал головой Зекац. «Мне как-то у себя сподручней, бывало сидишь, так от нечего делать, и кости перемываешь Эйнштейном всяким, с их теориями неподъебными». «Все правильно», — крякнул Череп и теорию своей вероятности он тоже спер у кого-то. — Относительности же! — возмутился папаша Кац. — Известно у кого? У Понка Гэ и Логанца. Здесь главное, чтобы твое имя было на слуху, а то, что толку от этих теорий, как Баган начкал, никого уже не интересует. — А вы, профессор, какими работами можете похвастаться? — едко спросила Лиана. — «Мои работы строго засеквечены!» — холодно отрезал Эзикац. «Ну, конечно». «Отстань ты от ученого!» — прикрикнул я на Лиану. «Не делай ему нервы!» «Женя, что я слышу, ты тоже того, из Одессы?» — рассмеялась Лиана. «Нет, я с другого моря. Долго еще идти?» «Должны уже прийти!» — озадаченно сообщил Архимед. «И правда странно, а почему там тупик?» — его голос сорвался. «Здрасте, это еще что за фокусы такие?» — выкрикнул череп. «Там написано что-то!» — Архимед подбежал к стене, перегораживающий туннель. «Ого! Да это сами древние сделали! От кого-то они спасались и перекрыли вход!» Чего им бояться? У них же мембраны в туннеле. Или это не всегда срабатывает? Спросила Кобра. «Э, я бы не стал безоговорочно верить, мембраны, газ уж они сами решили постояваться, но нам-то как быть? Спросил Папа Шакаат. Ты меня спрашиваешь? Я предлагаю просто сломать переборку и идти себе дальше. Кого нам бояться? «Э, правильно ли с ней говорит? Поддакнул Череп. «Только как?» «Силой мысли слабо?» «Попробую». Череп прикоснулся к своему импланту или оружию, уж не знаю, как его назвать, и стал, не моргая, смотреть на стену. минуту ничего не происходило, у черепа на лбу набухли вены, но так ничего и не произошло. «Нет, неправильная какая-то стена, не получается». «Давайте я попробую». У Лианы в руках оказалась миниатюрная мина. Подбросив ее на ладони, она резко кинула ее к стене. «Ложись!» Таймер она не включила, и мина взорвалась, едва коснувшись стены. Хорошо, хоть взрыв был направленным. Перегородка сопротивлялась недолго и осыпалась шумом на пол туннеля. Когда пыль осела, мы прошли дальше. «Мне показалось, что я уже это видел и бывал здесь раньше». Через сто метров все стало на свои места, мы узнали это место. Дальше туннель заканчивался, и широкая тропа уходила вниз к почерневшей пирамиде. «Видишь, Архимед, он там спящий выращивал своих выкидышей», — прокомментировала Лиана. «А мы их того». «Ага, а потом он нас того», — напомнила Плакса. «Это уже детали», — уточнил физик-теоретик. «Тебе бы такую деталь да в задницу!» — вздохнула Лиана. «Ты разве почувствовала?» — ехидно спросила Плакса. «Один-один!» — улыбнулась Лиана. «Согласна!» — кивнула Плакса. «Где-то здесь должен быть выход в стальной город, судя по карте!» Архимед подсветил фонариком своей записи в блокноте. «Я тебе и без карты покажу. Вот здесь мы вышли!» Сказала кобра, и при ее приближении в стене засветила зеленым светом ладонь. Часть стены скользнула в сторону, и мы начали подниматься наверх. Снаружи оказались там же на пляже, откуда уходили совсем недавно. Пионер Иванов крутил головой и восхищался огромной пещерой. Своим появлением мы перепугали несколько дамочек, лежавших голыми в лечебной грязи. «Предлагаю пока у нас всем остановиться и дождаться каравана в центр», — сказал я. «Люди из центра не останутся в остальном городе, да и зачем? Но и сразу туда попасть не получится, надо ждать оказии». «Раз возражений нет, то прошу к нашему шалашу». «Стоило нам добраться до нашего нового дома, как под сводами пещеры прозвучала сирена». Мгновенно весь город стал на уши, улицы наполнились вооруженными людьми, одни мы не знали, что делать. — Плакса, ты же здесь жила. Что происходит? — спросила Кобра. — Я не уверена, но мне кажется, у нас нашествие. — ответила она, растерянно посматривая в окно. — Сирена срабатывает только в двух случаях. Если городу грозит затопление, было такое как-то один раз ну насколько я вижу, ничего подобного не происходит, иначе бы наша улица была уже по первый этаж в воде. Необъяснимым образом вода начинает прибывать, озеро выходит из берегов. На моей памяти такой был один раз, мы тогда на лодках плавали по улице. Лодка и сейчас почти на каждом чердаке лежит. — А вторая причина? — вкратчиво спросил папаша Кэтс. — Вторая? — — Нашествие из глубин планеты. Я только по рассказам знаю. Нибелунг тот три раза, по-моему, его переживал. — Тогда и мы переживем, — махнул рукой знахарь. — Кто приходит? — Мы, может быть, и переживем, но в последний раз стальной город потерял больше тысячи человек, пока отбился, и это не не нероманты. — А кто? — Из старых штоллинг к нам сюда проникают элита зараженных. Много, может, несколько десятков, и начинает шататься по городу. Глаза Плакси распахнулись от ужаса, и она показала пальцем в окно. «Мы все в этот момент собрались в гостиной на первом этаже, и на нас с улицы смотрело нечто, напоминающее богомола пополам с крокодилом. Он показал нам свою пасть на образном теле и выбил своей лапой окно. Спасибо Плакси, мы его заметили раньше и успели отхлынуть от окна». Его суставчатая лапа воткнулась стул, пробив его, и застряла в досках пола. На стуле только что сидел папаша Кац, теперь он стоял в пяти метрах за моей спиной. Вот такой реакцией должен обладать каждый физик-теоретик, чтобы выжить и стать ведущим гидрометцентра. Череп первым отреагировал и поразил Богомола своим ментальным ударом, отбросив его на середину улицы справа от меня кобраы уже приняла облик вервольфа и без разгона выпрыгнула из окна одновременно с ней лиана ногой раскрыла дверь стоя уже в экзоскелете я так и вообще не раздевался и по прежнему был в броне кобра приземлилась рядом с богомолом из ходу отвесила ему знатную оплеуху крокодилие подернулась влево и клацнула зубами от злостей богомол тут же встал на задние ноги и поднял переднюю часть туловища У него так к пузу было прижато еще три пары таких же суставчатых ног. Расправив их, он стал бить с ужасающей скоростью по кобре. Она даже не подумала отойти или отпрыгнуть в сторону. Проверяя свой новый комбинезончик, она стояла и лениво отбивалась от незадачливой элиты. Богомол не пробивал своими острыми шипами ее броню и перешел к другой тактике, щелкая пастью. Кобра несколько раз уклонилась, а потом включила свою смертельную звезду. Вмиг покрывшись длинными полупрозрачными шипами, что к десять проткнули элиту в районе груди и брюха. Богомол завизжал, как испуганный щенок, и уже хотел бежать от кобры, как ему в голову зашла короткая очередь. Лена не спешила и дала кобре проверить свой костюм, а после прикончила животину. Несмотря на внушающее доверие слой хитина, башка у богомола разлетелась как арбуз. Я забыл спросить, что случилось с пулеметами после приема эликсира, ведь после него Лиана стала просто ходячей смертью. Но работал экзоскелет исправно, буквально разорвав элиту. К нам или мимо нас бежал пробка заместитель Небелунга. Подбежав ближе, он с опаской взглянул на поверженного монстра. «Вовремя вы появились!» Обрадовался он. Не белых собирает тех на западной окраине города. Там и что ли налеза чудовище? Так прямо чудовище, переспросила его Лиана. Ужасный и чудовищный. Идите к нему, я буду собирать отряд на помощь. Бегите туда. Он помахал рукой в одном направлении, а сам устремился в другом. Логично, засмеялся Папаша Кетс, комментируя выходку пробки. — Нас пекло, а сам собегать отряд. Кац не перестает удивляться. — Дяденька Череп, а можно я тоже с вами пойду? — спросил Иванов. — А нет, сиди тут. — Генерал, ты же сам видел, какие рожи здесь ходят. Пусть уж лучше с нами, так надежнее, — сказала Плакса. — А я его всегда прикрою. «Э, — Хорошо, ходи рядом с ней и в бой не лезь. На вот глотни живчику. «Отжарить мерзавцев!» — выкрикнул Паша, выбравшись из клетки, и утвердился на своем законном месте именно на плече знахаря. «Бежим!» — скомандовал я. «Как я уже говорил, пещера хоть и велика, но мы добежали до Небелунга минут за семь-восемь. Здесь уже шла натуральная мясорубка, сам кэрлик отмахивался молотом, как заведенный, рядом с ним стояло два телохранителя». Один, если я правильно понял, был клокстопером, как и я. Пока мы бежали, он исчез и возник вновь рядом с Небелунгом, когда мы уже подбежали. Вокруг них валялись несколько дохлых элит. Появившийся телохранитель схватился за грудь. Оттуда хлестала кровь, и он пополз куда-то в бок. Кобра телепортировалась к нему уже с 30 метров, подобрав своими лапами тело, и метнулась к папа Шикацу. Второй телохранитель в экзоскелете даже не заметил, как его напарник исчез. Нибелонг яростно отбивался от наседающего на него Рубера и смачно заехал тому промеж рогов валдой. Сам начальник стального города боевыми качествами не обладал и имел только имплант на силу или ловкость, поэтому элиту в одно лицо вряд ли бы уложил. Рядом с ним уже лежали несколько человек, пытающихся закрыть прорыв. Двое были точно двухсотами, их можно было и не проверять. От одного остались лишь ноги, второму повезло больше, в груди у него зияла дыра размером с футбольный мяч. Еще трое подавали признаки жизни, их сразу накрыло своим полем плакса. Одновременно с этим она прикрыла нас стеной от из нескольких провалов в стене монстров. В таком ритме она долго работать не могла. Мы быстро оттащили раненых и сменили бойцов Нибелунга и его самого на острие атаки. Плакса сняла поле, и накопившиеся монстры разных мастей с удвойной силой рванули на нас. Не знаю, как они попали в стаб, может быть, прогрызли стены с другой стороны или воспользовались одним из многочисленных ходов снаружи. Но сейчас их было никак не меньше пары десятков, все они имели большие зубы и длинные когти, у всех была одна и та же цель — сожрать как можно больше вкусных румяных человеков, вырвавшись на просторы стального города. Первый, как водится, начала Лиана, на этот раз я им мысленно аплодировал, патроны она не жалела, пушки в ее руках отстреляли свой боезапас за несколько секунд. Отправив на переработку первую шеренгу, некто похожий на медведя, скрещенный с динозавром, выдержал целых шесть попаданий, после чего развалился надвое. Разрывная пуля залетела в пасть следующего мохнатого уроженца канализации и вышла из, не побоюсь этого слова, заднего прохода, взорвав при этом существо. Еще двоих просто превратило фарш так быстро, что никто ничего не понял. Последний с первой шеренги попытался играть в «Кинг-Конга», встав на задние лапы и заревев, как пароход, имени Ульянова Ленина. С ли она обошлась куда проще, запустив в него ракету? Такого эффекта не ожидал никто. Боеголовка, подлетев, практически вплотную разделилась на четыре части и оторвала все конечности за один раз кинг тут же сдулся, заткнулся и упал разрозненными частями на землю. Кинув еще пару мин, проделавших солидную брешь в рядах наступающих, Лиана отошла на перезарядку. Следующей была кобра, ассистировал ей череп с некоторого удаления. Я пока не вмешивался и лениво постреливал из своей трехстволки. После эликсира с ней случилось нечто странное. Теперь она полила метров на пятьдесят с ужасающей скорострельностью, причем количество патронов в магазине увеличилось вдвое. Даже не спрашивайте, что с ней такое приключилось. Я тоже не забивал себе этим голову и наслаждался работой кобры. Хлопок телепортации известил элиту о прибытии их быстрой кончины. Первым делом кобра задействовала свои шипы, проткнув троих сразу. Росомаха на шести ногах упала замертво сразу так и не успев показать на что способно шип проткнул ей череп и угодил споровый мешок прямо ходящий ящер получил два проникающих ранения, но даже не заметил этого еще один клубок непонятно чего успел отпрыгнуть в сторону его достал череп приземлив с высоты десятка метров пушистая элита с максимальным ускорением вошла в соприкосновение с камнем разью себе голову вдребезги. Послышался треск и клубок развернулся, оказавший сороконожкой с пастью во всю длину. Элитная гигантская сороконожка медленно поползла к кобре, но та даже не обратила на нее внимания и занялась ящером. Добил ее череп, спалив ей всю нервную систему. Кобра провела несколько удачных ударов когтями и оторвала одну из четырех верхних лап элити. Но и сама хорошо получила, пропустив удар в голову. На пару секунд она выпала из реальности. Но череп внимательно следил за схваткой и в этот момент сильно пнул в грудь ящера. Такого воздействия присмыкающийся никак не ожидал. И отлетел на несколько метров. Это дало времени кобре прийти в себя. Оправившись от удара, она неожиданно для ящера оказалась позади него и проткнула его как минимум десятью шипами. Одновременно с этим он получил удар двумя лапами от оборотня в область загривка. Один из них пробил споровый мешок, и ящер издох еще до того, как шлепнулся об землю. Кобра подняла правую руку, как до нее сделала Лиана, передавая эстафету, и исчезла, телепортнувшись за мою спину. Из провала в стене пока никто не появлялся, кругом валялись обрывки тел, но моя интуиция говорила, что это еще далеко не все. Мы все почувствовали чью-то тяжелую поступь за стеной. Кто-то шел к нам с той стороны, кто-то очень большой, но я не мог себе представить, насколько. Предыдущими посетителями в стене пещеры было проделано пять дыр, из которых они и выползли, но сейчас зашаталась вся стена. Изнутри послышались глухие удары, и на третьем базальтовая стена не устояла и осыпалась, похоронив под собой всех зверушек, пришедших к нам ранее. В проеме показалась ромбовидная морда с трехэтажный дом, густо усеянной шипами. Глаза чудовища горели адским огнем, а зубы, торчавшие из пасти, были больше меня ростом. Признаюсь, мне захотелось домой. К маме.